Преследователи тоже услышали взрыв и увеличили темп. Медведь, присев на толстый зад, растерянно крутил головой, не зная, на что решиться. С одной стороны, его настигала опасность встречи с приближающимися людьми, с другой — громкие, будоражащие крики. Крики приближались, и медведь опять попытался изменить направление, но тут с периодичностью азбуки Морзе принялись рваться остальные бумажные снаряды. И зверь не выдержал издевательства над психикой. Словно вырвавшийся из преисподней разъяренный демон, он устремился вниз на нисколько не подозревающих о грядущей опасности боевиков-македонца. Живой реактивный снаряд в дикой ярости преодолевал несколько десятков метров до цели в считанные секунды. На самом деле ускорение ему придавал страх, но медведи особенно опасны именно в подобной ситуации. Первыми, кого он встретил на пути, были двое парней под Косогором. Зверь спикировал на них, не дав никаких шансов к отступлению». Первого он просто отправил в нокаут, пройдясь по нему всеми четырьмя лапами, а второго на ходу успел рвануть когтями. Парень дико закричал и покатился по земле. К счастью для них, медведь был слишком озабочен спасением собственной шкуры и завершать начатое не собирался. Алексей стремительно проскочил следом, но медведь значительно опередил его, развив поистине крейсерскую скорость. Впереди снова послышались вопли — Затем раздалась короткая очередь, но гневный рев показал, что это не нанесло существенного вреда зверю, и он по-прежнему полон решимости отстоять свою независимость и право на жизнь. Неожиданно Алексей вскочил на ошалевшего от страха парня. Нужно отдать должное реакции противника. Автоматная очередь прошла вплотную от Алексея. Он почувствовал соднящую боль в бедре и тут на полной скорости врезался плечом в грудь стрелявшего. Парень распластался на земле. Алексей на бегу успел отвесить ему хороший пинок. Общение с медведем давало свои плоды. Еще минут двадцать стремительного бега по тайге, и Алексей остановился передохнуть. Несомненно, преследователи заняты складыванием в кучку костей помятых медведем загонщиков. Пусть благодарят судьбу, что живы остались. Задержись, медведь, на пару минут для более детального выяснения отношений — Парней пришлось бы впоследствии наматывать на вилку, как китайскую лапшу. Когтями Топтыгин наловчился работать, почище Фредди Крюгера. Деревья расступились, и ниже по склону медведь заметил своего бурого приятеля. Справившись с поставленной задачей, медведь уходил по горе в старый ельник. В какой-то момент зверь остановился и оглянулся. Алексей помахал ему рукой и поспешил в другую сторону. Его совсем не прельщала новая встреча с глазу на глаз с четвероногим союзником. Только через час Алексей почувствовал себя в относительной безопасности и, пристроившись в небольшое расселение, занялся ногой. В горячке он поначалу не обратил внимания на ранение, но чем дальше, боль в ноге усиливалась, а штанина насквозь пропиталась кровью. Кровь попала в ботинок, и он вдобавок ко всему натер ногу. Темнота подступила к стате. Слабый свет луны позволил ему осмотреть бедро. По счастливой случайности пуля прошла вскользь, оставив на теле довольно глубокий след. Крупные сосуды не были повреждены, поэтому рану начала затягивать подсыхающей кровяной корочкой. Обмыв края раны смоченным в руке носовым платком, он плеснул на нее из пузырька, опустевшего наполовину после лечения моролухи. Впечатления превзошли все ожидания. Алексей попытался сжать зубы, чтобы не выдать себя врагу членораздельными воплями, но не сдержался, резко выдохнул воздух и прошипел весьма замысловатое пятиэтажное ругательство, поразившись собственному творческому потенциалу. Боль между тем утихла, и, прижав автомат к груди, он попытался хоть на некоторое время вздремнуть. Новый день обещал быть не менее хлопотным, чем нынешний. Глава 22 Бледная полоска нарождающегося утра только-только появилась на востоке, а Лена оставила уже далеко позади свое ночное убежище. Предвещая дождь, мохнатые черные тучи